Глава тридцать вторая Подробности, которые узнала княгиня о прошедшем вареньки и об отношениях ее к мадам Шталь и о самой мадам Шталь, были следующие. Мадам Шталь, про которую одни говорили, что она замучила своего мужа, а другие говорили, что он замучил ее своим безнравственным поведением, была всегда болезненная и восторженная женщина. Когда она родила, уже разведясь с мужем, первого ребенка, ребенок этот тотчас же умер, и родные госпожи Шталь, зная ее чувствительность и боясь, чтобы это известие не убило ее, подменили ей ребенка, взяв родившуюся в ту же ночь и в том же доме в Петербурге дочь придворного повара. Это была Варенька. Мадам Шталь узнала впоследствии, что Варенька была не ее дочь, но продолжала ее воспитывать. Тем более, что очень скоро после этого родных у Вареньки никого не осталось. Мадам Шталь уже более десяти лет безвыездно жила за границей, на юге, никогда не вставая с постели. И одни говорили, что мадам Шталь сделала себе общественное положение добродетельной, высокорелигиозной женщины. Другие говорили, что она была в душе то самое высоконравственное существо, жившее только для добра ближних, каким она представлялась. Никто не знал, какой она религии – католической, протестантской или православной, но одно было несомненно. Она находилась в дружеских связях с самыми высшими лицами всех церквей и исповеданий. Варенька жила с нею постоянно за границей, и все, кто знал мадам Шталь, знали и любили мадмуазель Вареньку, как все ее звали. Узнав все эти подробности, княгиня не нашла ничего предосудительного в сближении своей дочери с Варенькой. Тем более, что Варенька имела манеры и воспитание самые хорошие, отлично говорила по-французски и по-английски, а главное — передала от госпожи Шталь сожаление, что она по болезни лишена удовольствия познакомиться с княгиней. Познакомившись с Варенькой, Кити все более и более прельщалась своим другом и с каждым днем находила в ней новые достоинства. Княгиня, услыхав о том, что Варенька хорошо поет, попросила ее прийти к ним петь вечером. — Кити играет, и у нас есть фортепиано, нехорошие, правда, но вы нам доставите большое удовольствие, — сказала княгиня с своею притворной улыбкой, которая особенно неприятна была теперь Кити, потому что она заметила, что Вареньке не хотелось петь. Но Варенька, однако, пришла вечером. и принесла с собой тетрадь нот. Княгиня пригласила Марью Евгеньевну с дочерью и полковника. Варенька казалась совершенно равнодушною к тому, что тут были незнакомые ей лица, и тотчас же подошла к фортепиано. Она не умела себя аккомпанировать, но прекрасно читала ноты голосом. Кити, хорошо игравшая, аккомпанировала ей. «У вас необыкновенный талант», сказала ей княгиня после того, как Варенька прекрасно спела первую пьесу. Марья Евгеньевна с дочерью благодарили и хвалили ее. «Посмотрите», — сказал полковник, глядя в окно, «какая публика собралась вас слушать!» «Действительно, под окнами собралась довольно большая толпа». «Я очень рада, что это доставляет вам удовольствие», — просто отвечала Варенька. Кити. С гордостью смотрела на своего друга. Она восхищалась и ее искусством, и ее голосом, и ее лицом, но более всего восхищалась ее манерой, тем, что Варенька, очевидно, ничего не думала о своем пении и была совершенно равнодушна к похвалам. Она как будто спрашивала только, нужно ли еще петь или довольна. Если бы это была я... — думала про себя Кити, Как бы я гордилась этим! Как бы я радовалась, глядя на эту толпу под окнами! А ей совершенно все равно. Ее побуждает только желание не отказать и сделать приятное мамам. Что же в ней есть? Что дает ей эту силу пренебрегать всем, быть независимо спокойною? Как бы я желала это знать, — и научиться от нее этому. Вглядываясь в это спокойное лицо, думала Кити. Княгиня попросила Вареньку спеть еще, и Варенька спела другую пьесу, так же ровно, отчетливо и хорошо, прямо стоя у фортепиано и отбивая по ним такт своей худою смуглой рукой. Следующая затем в тетради пьеса была итальянская песня. Кити сыграла прилюд, который ей очень понравился, и оглянулась на Вареньку. — Пропустим эту, — сказала Варенька, покраснев. Кити испуганно и вопросительно, остановила свои глаза на лице Вареньки. Ну, — Но другое, — поспешно сказала она, перевертывая листы и тотчас же поняв, что с этой пьесой было соединено что-то. — Нет, — отвечала Варенька, — положив свою руку на ноты и улыбаясь. — Нет, споемте это. И она спела это так же спокойно, холодно и хорошо, как и прежде. Когда она кончила, все опять благодарили ее и пошли пить чай.